Неравная схватка В этот поздний вечер в штаб-квартире подольского мотоклуба «Спарта» еще горел свет. В ближайшие выходные намечалось выездное мероприятие на природе, посвященное дню рождения одного из членов мотодвижения, дорожного капитана Бориса Озерова, известного в байкерской тусовке под кличкой «Шмель». Примечание. Дорожный капитан. В его обязанности входит проработка маршрута, остановки и места до заправки. Управление мотоколонной на дороге, проверка готовности участников выезда к старту, участие в приеме и размещении гостей. Если президент клуба или вице-президент отсутствует, дорожный капитан возглавляет колонну. Виновник будущего торжества задержался в клубе, чтобы решить кое-какие организационные вопросы, в которых ему помогал его соратник Дмитрий, именуемый среди байкеров Диким. Данное прозвище он получил из-за напористого и вспыльчивого характера. Противовес ему Шмель всегда сохранял олимпийское спокойствие и десять раз все обдумывал, прежде чем принимать окончательное решение. Когда с делами было закончено, спартанцы закрыли железные ворота и, надев шлемы, завели свои мотоциклы. Мотор Хонды Голдвинг Шмеля походил на мерное урчание спящего хищника. Заработавший движок Ямахи Стар, за рулем которой восседал Дикий, практически полностью перекрывал звук Хонды чему способствовали недавно установленные новые глушители — прямотоки, сверкающие свежим хромом. «Слышал новость?» — вдруг спросил Шмель, бережно стирая налипшую пыль с зеркала. «У нашего Хазара, младшего брата, дети мигрантов избили». «Да ладно», — не поверил Дикий. «Серьезно. Просто он не распространялся на эту тему», — сказал байкер. «Забрали у пацана телефон, да еще отмутузили. Теперь с сотрясением мозга дома лежит». «Тут-то я гляжу, он сегодня не в духе». «Может, наведаться в школу?» — предложил Дикий. «Спартанцы своих не бросают!» — Шмель покачал головой. «Думаю, пока Хазар не попросил, никаких инициатив проявлять не будем. Хотя я считаю, что профилактическую беседу с малолетними утырками провести нужно. Это ведь уголовка. Да еще телефон забрали. Но никого и пальцем трогать нельзя, за это под статью можно попасть. Так что мое мнение такое. Это, конечно, дело Хазара, но и борзеть в школах никому не позволено» если туда приедут хотя бы пять байков, то малолеткам это запомнится. Тем более им по 15-16 лет. У них уже щетина растет. Еще Хазар сказал, что вроде проверка в полиции началась. «Проверка!» — Дикий недоверчиво скривился. «Шмель, ты сам знаешь, какая это конетель. И еще приплесую нашу российскую толерантность. Я считаю, если ты приехал в чужую страну, то подстраивайся под ее законы и традиции. А эти мигранты...» Организуют общины, где живут как у себя дома. И никто им не указ. Разве это нормально? Таких ломать нужно, раз не понимают по-хорошему. Кстати, что там с этими каратистами? Вдруг спросил Шмель. Я про клуб ММА, помнишь? Эти два урода тогда на беговой нашего рифа сбили. Как их? Помню одного, который постарше вроде Азамат звали, а второй помоложе, но наглый. Еще бы не помнить, глаза дикого сверкнули. Риф до сих пор с титановым штырем в ноге ходит. Мы же к ним ездили, но договориться не получилось, чуть до драки дело не дошло. — Нужен грамотный адвокат, — подытужил Шмель. — Сейчас такое время, что толку от махания кулаками не будет, только вред. — Эх, адвокаты, — вздохнул Дикий. — Поверите, недоноски из ММА только силу понимают. Они только толпой сильные, как шакалы на раненого зверя. — Ладно, ты куда сейчас, домой? — Нет, в гараж. «Тогда заедем к тебе, ты же мне масляный фильтр обещал подогнать». «Не вопрос», — кивнул Шмель. «Только не лети сильно, у меня один котел барахлит», — предупредил Дикий. «Я завтра в ремонт с утра поеду, чтобы к выходным все успеть. Я еду первым». «Давай». Байкеры выехали с территории клуба, держа путь к Варшавскому шоссе. Никто из них не заметил, как спустя некоторое время к ним сзади пристроился темный Ниссан с тонированными окнами. Стрелка часов приближалась к часу ночи, и машин на трассе было немного. Из-за неисправного цилиндра «Ямахи» мотоциклисты ехали по крайней правой полосе, двигаясь со скоростью не выше 70 км в час. Немногочисленные автомобили обгоняли спартанцев лишний сан, словно приклеенный, тащился сзади, держа небольшую дистанцию. Шмель, ехавший вторым, почувствовал неладное, когда они миновали железнодорожный переезд и свернули с трассы на узкую дорогу, вымощенную бетонными плитами. Она вела к гаражам. Неуклонно следовавшая за байкерами японская иномарка также свернула, при этом не предпринимая никаких попыток обогнать мотоциклистов. Слегка поддав газу, шмель нагнал Дикого и, стараясь перекричать шум работающих моторов, заорал. — За нами тачка уже давно едет, мне это не нравится! Дикий взглянул в зеркало, потом посмотрел на приятеля. — Остановимся? — Не знаю, я бы не стал рисковать кто знает, что у них на уме. Там, кстати, еще какая-то машина завернула, белая. На полицейскую, кстати, похоже. — Я бы втопил, Шмель, но тогда у меня движок может заклинить, — крикнул Дикий. Шмель хотел что-то ответить, но не успел. Маячивший позади Ниссан внезапно резко рванул вперед. Надсадно завизжали покрышки, из-под которых веером полетела колючая крошка. В доле секунды, обогнав спартанцев, автомобиль неожиданно вильнул вправо по касательной, задев обоих байкеров. Ямаха Дикого пошла юзом, руль словно живой вырвался из рук, и мотоцикл улетел в кювет. Перекувырнувшись через него, Дикий грузно распластался в низине. Шмелю повезло больше. Левое крыло несана лишь слегка зацепило его подножку, и дорожному капитану стоило неимоверных усилий, чтобы удержать тяжеленный мотоцикл на дороге. Включив нейтральную передачу, он поставил байк посреди дороги и тут же кинулся к Дикому, который барахтался в канаве, ругаясь, на чем свет стоит. «Ты цел?» — крикнул Шмель, помогая ему подняться на ноги. «Цел!» — пропыхтел Дикий, корчась от боли. «Только на ногу не могу ступить». Ниссан тоже остановился, теперь фары автомобиля были направлены прямо на байкеров. Из машины вышли четверо мужчин, все как один крепкого телосложения, не говоря ни слова, они молча приближались к спартанцам. «Вы чего, мужики, берега попутали?» — спросил Шмель, стараясь унять дрожь в голосе. Он заметил, что один из незнакомцев сжимает в руке бейсбольную биту, второй помахивает в воздухе разводным ключом. «Попались ездюки!» — хихикнул кто-то из них. Шмель непроизвольно отметил, что голос был с акцентом. «Вы что, ослепли?» — рявкнул Дикий, с трудом припадая на травмированную ногу. «На дорогу не смотрите!» Где-то вдали послышался шум приближающейся машины, Но никто из странной четверки, вышедшей из Ниссана, даже не обернулся на этот звук. Мужчина с бейсбольной битой рассмеялся, и, взглянув в его небритое лицо, Шмель вдруг с ужасающей отчетливостью понял — никакого разговора не будет. Их приехали бить, а может даже убивать. — Держись, Дикий! — только успел шепнуть он, как все четверо, словно по команде, кинулись на мотоциклистов. Дикий вцепился в одного из нападавших и упал вместе с ним, катаясь по пыльной траве. С него быстро сорвали шлем, и им же оглушили байкера. Шмель продержался дольше, одного из злоумышленников ему удалось вырубить точным ударом в челюсть, и он даже смог уклониться от разводного ключа, просвистевшего в сантиметре от головы. Затем кто-то сильно содонул его в спину, после чего последовал удар бейсбольной биты по шлему. Перед глазами шмеля все поплыло, но перед тем, как потерять сознание, он успел заметить, как рядом с Нисаном припарковалась полицейская машина.